Глава 5. Люди, поселившиеся в доме на озере, и барсук Фридалин замечают друг друга. На Тедде возводится напраслина, а Фридалину объявляют войну. Ну вот, наконец-то мы снова там, где были в самом начале нашей правдивой истории. Люди, а именно дицены, жили в доме на озере, барсук же и никакой не а именно Фридалин устроился в норе на южном берегу острова. Поначалу ни та, ни другая сторона не замечали друг друга, даже не подозревали, что существует какая-то другая сторона. Правда, мальчик Ахим один раз видел бурсука в темном углу за полейницей, но давно уже забыл об этом, ведь он был маленький мальчик и жил только сегодняшним днем, не вспоминал вчерашнего и не думал о завтрашнем. Что же касается Фридолина... То он видел и девочку-мушку, и мальчика Ахима, а главную страшную собаку Тедди, и он-то наверняка их не забыл. Но для Фридолина, что одно двуногое, что другое, все равно. Он и не знал, какая огромная разница между послушной девочкой-мушкой Дицын и непослушной Урсулой Гартиг. Для него все они были двуногими, от которых, по его мнению, ужасно пахло. А собаки. Что ж, собаки были собаками, отвратительными, лающими, кусачими тварями. Впрочем, Фридолин был ведь ночным животным, а двуногие и их собаки дневными, кроме, конечно, бродячих собак. Но к таковым Тедди, несмотря на ее страсть гонять гусей, никак не следовало причислять. Скорее, это была даже комнатная собака, и только в наказание ее иногда сажали на цепь. А так она все ночи паенько сидела на старой бархатной занавеске, Посланный в синях доме Дицинов. Для знакомства, как мы видим, возможности не представлялось. Правда, тут вполне уместно вспомнить о длинной-длинной полосе кукурузу, которую Фридолин называл сладенькой. Папе Дитсину давно полагалось бы заметить опустошение на его любимом поле. Но почему, собственно, полагалось бы? Кукурузная полоска лежала в стороне от усадьбы и от дороги, И после третьей прополки, после того, как ее в последний раз удобрили, кукуруза всякий год вырастала сама по себе. К тому же папа Дицин был человек весьма занятой, и дел поважнее ежедневного осмотра кукурузного поля у него хватало. Разумеется, наступила и такая пора, когда сороки и воробьи начинали проявлять повышенный интерес к кукурузе. И в эту пору папа Дицын раза три на день ходил на свою полоску и стрелял из «мелкокалиберки», по разбойничьему птичьему племени. Честно говоря, ничего это не меняло, ведь он никогда не попадал. Но у папы Дицина оставалось чувство выполненного долга. Однако до той поры было еще далеко, она наступала тогда, когда созревали початки. Таким образом, опустошения, произведенные на кукурузном поле, остались пока незамеченными. Впервые Дицина заподозрили что-то неладное благодаря лазам, прорытым под забором. Через них из Дицинского курятника куры пробирались в Дицинский огород. Это с одной стороны. А с другой. Гюльдинские куры пробирались туда же, но только уж из усадьбы кузнеца. И на аккуратных, тщательно ухоженных грядках Фрау Дицин воцарился полнейший беспорядок. Потом кур ведь надо выгонять с огорода. Но эти глупые птицы никак не могут найти дыру, через которую они пробрались. Когда им надо было попасть в огород, они ее сразу находили. А теперь вот хлопают крыльями, носятся по грядкам, принципиально не замечая предупредительно открытых для них ворот и калитки. Но нет с ними никакого ладу. Ужасные времена настали в доме дицинов. Не пообедать, не позаниматься спокойно. То и дело слышится крик «Опять куры в огороде!» И тут же начинается беготня. Закапывать и засыпать ходы прорытая под забором, ничуть не помогала. Ночью появлялись новые, и коры их почему-то гораздо скорее находили, чем люди. Долго ли, скоро ли? Но в конце концов и Дицыны, как люди не глупые, задались вопросом. Да кто же этот бессовестный негодяй, что у них забор подкапывает? Пора ему дать по рукам. Но самое удивительное, что на этот вопрос и малые, и большие Дицыны знали только один ответ. — Конечно же, Тедди! «Конечно же, Тедди озорница эдакая. Ей палок никогда не накидаешься. Кидай, кидай, она все будет приносить и ни за что не отдаст. Конечно же, Тедди, сколько с ней ни гуляй, всегда мало. Ей, видите ли, бедняжки гусей погонять не дают».